Восьмое. В своем дворе. Взвизгнул, вскочив на добы разъярившийся конь, грива горой, из ноздрей как из печи огонь. Жуковский. Рыцарь Ролан. На другое утро в пятницу в Чугуеве базарный день. С позоранку у ворот его наш двор были отворены и к нам везли с базара на валах высокие вазы все нам, а на конях вазы поменьше. Посреди двора складывали огромные скитр сена, весь двор был засорен душевистым сеном. Кроме того, везли еще на волах же вазы с мешками овса, а некоторые вазы поменьше везли также и на лошадях, маленьких поселянских клячах. Овес сыпали в амбар, в закром. Освободив вазы от клади, хозяева отпрягали лошадей, снимали ярмо у волов и пристраивали их сторонки в ожидании расчёта. Некоторые подкладывали скоту сенца, другие водили своих коней поить на Донец. Хохлы располагались под телегами и ели свиное сало с хлебом. Нет виноват, это по понедельникам свиное сало, а в пятницу ели тарань, который долго надо было бить о телегу, чтобы она стала мягче, и чтобы сухая кожа с чешуёй отставала от твёрдого тонкого слоя мяса тарани. Двор наш казался ярмаркой. Везде громко говорили люди, больше хохлы Мне их язык казался смешным, и когда несколько погепанных хохлов говорили громко и скоро, я почти ничего не понимал. Из разных деревень были люди: из Малиновки – это близко, а были хохлы из Шелудковки, из Махночей, из Гракова, из Коробочкиной, наши русские, из Большой Бабки и других сел. Батенька ездил на базар на высоком рыжем мерине, смирная лошадь в плетеной натычанке. Надо было кое-что взять с базара из провизии. Приехав домой, он проверил возы и пока складывали скирды сена и сыпали овёс, пил чай. Мы уже все напились раньше. С Базаровым он всегда опаздывал. Наконец, батенька вышел на крыльцо с табуреткой и счётами в руках. Ему принесли стул и ещё один стул для маменки. Мать, а мать, записка у тебя? Иди-бо, ну-ка читай, а я буду на счётах считать. Маменка стала читать по его записке. Три воза из Гракова воловых 9 рублей. Да, это хорошее сенсо, пыре чистое степное. Так, девять рублей. Щелк, щелк. Один вазконский, один рубль двадцать копеек. А, это из мохнатой, луговая, дренсо. Ну да, сойдет теперь это. Мешать будем. Из коробочки на пять вазов по два рубля семь гривен. Из шилутковки четыре ваза конских по рублю тридцать копеек. Ага, хорошие вазы, парные, пять рублей двадцать копеек. Щелк, щелк, щелк, щелк. Некоторые собственники подошли к самому крыльцу, сели внизу ждать расчёта по очереди, а другие просили расчитать их отпустить. Они были издалека, из-под гнилицы. "Сейчас, сейчас, посидите, подождите", говорил батенька. "По 2,40, по 2,40. 7 руб. 20 коп.", помогает маменька. Батенька вынимает и стягнув жилетку, туго набитый деньгами засоленный бумажник. Бумажки разные, старые, разорванные, склеенные, и все одна к другой. Вот синеватые, вот розоватые и беленькие есть. Только все грязные, рваные, лохматые. Ну-ка, мать, достани из сундука, принеси сюда рубли для расчёта и мелочь. Маменка принесла длинный, длинный кошелёк, вроде колбасы или чулка, набитый серебряными рублями. Только рёбра заметны. Стали рассчитываться. Ну, граковцы, говорит батенька, вам 9 рублей. Вот вам двум потрёшницы, а тебе три серебряных карбованца. На табуретке лежала кучка серебра. Рубли были разные: некоторые были стёрты и блестели, некоторые с крестами, а другие старые с орлами и с Петром I. А были большие, которые стоили полтора рубля. Их называли талерами. Уже довольно долго шёл расчёт. Некоторые хохлы медлительно и недоверчиво считали свои деньги. Один не брал пятирублёвый с оторванным и приклеенным уголком, а другой никак не мог сосчитать 7 гривен серебром и медью. Всё жаловался, что ему не додали. Некоторые уже начали запрягать своих коней и выезжать со двора. И вот один мужичок свалил свои два мешка в амбар, распряг кобылу, привязал у двери сарая и пошёл на пить со воды. Кобылёнка кляча запарилась и вся закурчавилась, пока довезла свой воз. Увидел ее вороной жеребец, что стоял за перегородкой на цепи, захрипел, заржал и так рванулся к этой кабыленке, что вырвал вместе с цепью и кол из яслей, на который крепко наматывалась цепь, перепрыгнул через перелину и сломал жерт. Кабыленка споткнулась об оглобли, смялась под телегу. Жеребец, черный, огромными копытами попал в тележонку и перекувыркнул ее всю. Она затрящала и полетела кубарем. Грива длинная горой развивается, хвост жеребяс поставил как знамя и махал им на весь двор. Он стал носиться по всему двору между людьми, ярмами и телегами. Некоторые люди попадали со страху, попрятались под телеги. Некоторые зашипан до крови, а сам носится, храпит, ржёт, сила, страсть. Наконец люди, кто посмелей, схватились за колья, чтобы наступать на чудовище. Чёрное блестящее чудовище с цепью на шее и колом прыгает через телеги, звенит цепью, а кол скачет, того и гляди заденет кого-нибудь. Взметнулись дика волы, завязали ошале flo лошади. Дым карамыслом заржали лошади в конюшне. Стойте, стойте, кричит батенька с крыльца. Разве так можно? Что вы делаете? Бросьте колья. Мужики с кольями от страху бросились в стороны: кто на тын, кто на сарай, кто на крыльцо. Батьенька бросил все деньги и побежал к жеребцу. В это время Гришка уже бежал за жеребцом, поймал колы и ухватился за него, передвинулся к цепи поближе к морде страшилища. С другой стороны Борис обросился и схватил коня под усы. Гришка уже сидел на чёрном дьяволе, перекинул ему цепь на морду и ударил его кулаком по макушке. Жеребец аж присел и шатнулся. Ах ты сукин сын! кричит с досадой батенька: "А еслиб у тебя так, так ведь можно убить жеребца?" Он подошёл и взял за ноздри чудовище, вот бестрашный. Из ноздрей пар и огонь, глаза на чёрной голове белыми белками косили страшно. Как это батенька не боится? Разве он виноват, иш какой колышек пристроили? Это вам не телёнок в хлеву. Вдруг жеребец опять заметил кобылу, заржал и так рванул в её сторону, что его едва и едва не выпустили. Но Гришка круто повернул его назад к воротам, цепь в морду врезалась. Ах ты боже мой! Вот люди, как малые дети не понимают. Да что ж ты не уведёшь свою кобылу со двора? В досаде кричит батенька на собственника кобыла. А тут бедняга стоял перед своей разбитой телегой как помешанный и не знал, что делать. Другой шёл к нему на подмогу с разбитой рукой, из пальца лила кровь. Ах ты господи! кричит батенька Ну уж проезжайте, Гришка и Бориска с жеребцом, проведите его немного по улице, пока эти телега и кобылы уберутся. Прошу вас, любезные, упрашивает батенька. У кого кобылы, отведите их вон туда за сарай, да те жеребца провести и поставить на место. И он пошёл на крыльцо, где маменка в страхе ждала, чем кончится это суматоха. Ай, хай йому халепа, оце як би знав, та не за щоби не поїхав би у цей двір, говорит отчаянно хахол. А чёрт, его забери. Знал бы я только, да ни за что бы не поехал бы в этот двор, украинский. Наконец жеребца торжественно провели на его место и долго там возились. Укрепили брёвна для цепей и загородили его так, чтобы уже не выпускать. И воду и корм ему носили в стойло. В конце расчёта все потерпевшие от буйства жеребца подошли к крыльцу обиженные и сердитые. Коробчани были на первом плане, покашливают, жмутся. Мы не причины, хозяин. Ты должен заплатить нам убытки. Да какие же вы убытки? говорит досаде батенька. Боже мой, милостивый, вы ведь расчёт получили? Как же, хозяин? Это мы телегу разбили, тому палец перешиб. А вот этот до синяков головой обогло в любрякнулся. Надо заплатить. Мы так не уедем со двора. Вот уж и платить. Да постойте, Коля, такое дело. Телегу мы тебе сейчас починим. Греешька, Борис, сколотите ему его телегу. Там я видел только одна люшня в честую сломана. Поди, Бориска, вон там и сколя в пределы ему пока новую люшню. А тебе пале сейчас перевяжут. Вот как бывало в походах. Мать, промойте ему пале чистой водой, да завяжите чистой тряпочкой. Елехо-воха, воины-служаки по семи пар с эпоку вас дома. А вот мы служили, семеро в одном сапоге ходили. И он их обвёл весёлыми глазами. Потерпевшие рассмеялись слегка. Выступил один знакомый из отставных сослуживец отца. Уж ты, Хим Василич, дай к нам по кварту, мы разопием за твое здоровье. Ах и елеха, воха, ну уж будь по-вашему. Мать, достану по сорок копеек, нехай не зенки зальют. Ну вот и прощения просим. Привозить ли к будущему базару сено, вез? – кричит весело удаляющаяся куча. Везите, везите, корму в городе много надо. Не я, так другой заберет. Понемногу разошлись, уехали. Ах ты, господи! Говорит сквозь слезы досады маменька. И зачем ты этого ирода, прости, господи, привел сюда? Ведь это же страсть-то какая, смерть? Да вот с вами бы на печке сидел, да картошку с маслом ел. Только была бы ли у нас картошка. Айс, то-то, говорит внушительно Батенька. А конь заказной, производитель. Это на завод графу Генрикову поведем. Вот управимся немного, и надо везти. Гришку этот конь знал и любил, так и следил за ним глазами. А на других, кто еще издалек за городки подходит, храпит, поворачивается. Теперь Гришка ему и цеп снял. Крепко заградили его в стойле, высокие стены поставили, не перескочить. Да Няшка говорит: от того и смирен с ним вороной, что Гришка его кормит и поет. Это всегда. Гришка всегда добрый и веселый, без забот. Жили бедно, да и будь я. Носили сумки, теперь две. Тожили, горевали, ходить не в чем. Теперь Господь привел, надеть нечего. И поет себе свою любимую: Ой, дождик, дождик, да не селен, не дробин, да не стичком сея, ведром поливая. Брат по сеням ходя, сестру потешая. Сестрица меньшая, да растишь ты большая. Я отдам тебя замуж да в чужую деревню, да в чужую деревню, да в согласную семью. Любит он смеяться над донышкой. Начнёт: не любишь меня? Уж погоди, пойду к кузнецу закажу ему лежбу, тогда не будешь от меня рыло отворачивать. Смеешься? Погоди, не до смеха тебе будет, рыжая. Устогни дой. Злится донежка. Что? Никогда. Иди, иди. У вас дело кишить, бураки крошить. Папа бедний, звоняв пастух стадо гоня, а тут ещё ребёнку